Глава двадцать четвертая. Рубка управления докладывает: мы почти прибыли. Ага, я вижу. Кто бы мог подумать, что тут остров? Без помощи со стороны Хренба отыскали? Рубка управления докладывает, что если бы захотели, отыскали. Да? Ага. Маленькая девочка гордо задрала носик, сложив руки на груди, усевшись на небольшом троне из леан. Она активно наблюдала за ситуацией с кораблем и одновременно озвучивала приказы всем по громкой связи. Топот ног по кораблю был таким громким, что казалось, там стадо слонов бегает. Пока летели, все хорошо было, а как почти на месте, так сразу "Добрый вечер". Если они там просто по приколу бесится, перебью нахрена. Слушай, спросил я немного отвлекшись от подготовки к бою, а где ты эту каску взяла? Обычно этот маленький цветочек без головного убора щеголяло, а тут где-то деревянную каску откопала. Смотрится как половинка от грецкого ореха. Кажется, это я ее когда-то сделал, но я не уверен. А что? Тут же смутилась маленькая девочка, неосознанно схватившись за край этой каски и натянув ее по самые ноздри. Все в доспехах летят. Мне нельзя? Конечно, можно. улыбнулся, поддев кончик этой каски указательным пальцем и вернув ее обратно на положенное место. «Ты же наш бортовой компьютер! Часть корабля, часть команды!» «Хи-хи-хи!» «Десант готов?» — уточнил я, так как топот за стеной резко прекратился. «Так точно!» — взвизгнула она, вцепившись в свои лианы обеими руками и мгновенно став серьезной. «Тогда...» Приготовиться к выгрузке. Резко повернувшись к ней спиной, я выбросил правую руку и хлопнул по большой красной кнопке на стене этого отсека. Деревянный пол дрогнул, и большая его часть стала сдвигаться в сторону, открывая вид на темный вулканический остров и белую, как слоновая кость, демоническую крепость. Ой-ой! Тут же услышал я оклик из бортового компьютера позади себя. Кажется, у них там большие неприятности. Ага, кивнул я, смотря на землю и надевая себе на голову деревянный шлем. Похоже, это работа для супермена. Ухмыльнувшись край морта под только что опущенным забралом, я шагнул вперед и просто выпрыгнул из нашего крейсера, устремившись к земле, растяев руки. Верховная жрица, смотрите, что это! Сражение началось быстро и сразу вступило в критическую фазу. Две стороны конфликта неотрывно смотрели друг на друга, и так было до тех пор, пока теплое утреннее солнце внезапно не исчезло. Утренние лучи два осветили долину и просто исчезли а над театром боевых действий, нависла огромная пугающая тень со стороны вулкана и из-за спины защитников. В тишине и без объявления войны. Неожиданно для всех вынурнуло огромное деревянное чудовище, мгновенно приковав к себе внимание всех, кто его видел. Ужасающий монстр заслонил с собой солнце и погрузил сердца всех в шок и трепет. Далеко не молодая служанка была готова к смерти, но завишенный над ее домом исполин внушал страх совсем иного толка, вцепившись в руки своей хозяйки. Она даже не сразу поняла, что приложила слишком много силы, встрепенулась, посмотрев на госпожу, и поняла, что та даже не заметила подобного проступка. Хрупкая женщина перед ней задрала голову и смотрела на этого монстра, но в глазах у нее был совсем не страх. Огонь в ее душе горел и бушевал, а сердце плессало в груди, словно стремясь выпрыгнуть наружу. С другой стороны поля боя ситуация была похожей. Но вот пламя войны в их глазах стало хаотичным и взволнованным. Никто из людей не понимал, что это и чего им от этого ждать. Первый сын Империи был уверен в победе. Он был уверен, что все просчитал и все в самом деле шло по его плану. Но появление этого чудовища не сулило ничего хорошего. Он никогда о таком не слышал, он никогда такого не видел. И судя по реакции демонов, они тоже вообще не понимали, что это. В мгновение ока ситуация стала такой, что никто не понимал, что происходит. Стремящиеся в бой имперцы сбавили обороты, и защищающиеся демоны больше смотрели вверх, чем на своих врагов. Вся пылающая огнем войны крепость просто замерла, и даже в самый гуще сражения на крепостной стене образовалась некое затишье. Огромное чудовище зависло прямо над крепостью высоко в небе и медленно открыло больше десятка ярких глаз. В почти загробной, нависшей над миром тишине, сотни и сотни созданий увидели что-то летящее вниз и под взглядами людей и демонов, третья сторона решила вмешаться в этот бой. С чудовищной скоростью противник, которого они не успели рассмотреть, просто спикировал вниз и со всего маху рухнул вверх. на небольшой белоснежный мост прямо между зубцами демонической стены и последней ступенькой воздвигнутой людьми лестницы. Рухнул столь стремительно, что никто из сражающихся там людей не смог на это среагировать, и его падение просто выбросило больше десятка имперских солдат в бурлящую магму прикрепостного рва. Недавно воздвигнутый проход для имперских войск вздрогнул, а в воздух взлетел целый столб каменной пыли. Паутина трещин расползлась по его телу, и одна из них, широкая как горная река с треском, прошла по всей ширине штурмового моста от правого края до левого, мгновенно разделив две стороны конфликта на до и после. Первый принц видел это падение и даже почувствовал дрожь от удара, все еще остался на ногах, во все глаза смотря на маленького монстра, который упал с неба прямо перед ним. И заслонил демона в своей спиной, поднявшись на ноги, выдернув из камня правое колено и меланхолично размяв шею, этот варь также стал смотреть на него, излучая такую опасность, которую он ощущал только однажды в жизни, стоя перед своим отцом. Мне тут кое-кто сказал, что кто-то обижает нашу собственность. Раздался его голос, попадая в уши как его врагов, так и союзников. Гоблины такое не прощают.